Неоновый силуэт обнаженной девушки в бокале для мартини взирает на меня сверху вниз. Преисполнившись трепетным благоговением к хозяину заведения, я захожу внутрь. Толпы молодых людей в приподнятом настроении, разносящие напитки официантки в коротких блестящих платьях, широкая барная стойкая и расслабляющая тело музыка Атмосфера, к которой я так привык и по которой успел истосковаться, пока искал новое место работы. — На должность бармена? — уточняет подошедшая ко мне девушка в ярко-красном шелковом комбинезоне с глубоким вырезом на груди. — Надеюсь, — отвечаю я, улыбаясь. — Проведу вам небольшую экскурсию. — Отлично, спасибо. «Благодарю я, стараясь рассмотреть ее имя на бейджи. Сабрина?» «В нашем заведении каждый сотрудник имеет право взять себе любое имя». «Интересно, но мне и так нормально». «Ваше право». Она пожимает обнаженными плечами, и я засматриваюсь на ее украшенную подвеской изящную шею. Сабрина подводит меня к барной стойке, и знакомец с покрытым татуировками парнем по имени Феликс. «Тоже вымышленная?» Интересуюсь я, протягивая ему руку. «Эта тайна умрет вместе со мной», — отшучивается мой возможный коллега. «Давно в нашей сфере?» «Около восьми лет». «Неплохо». Одобрительно кивнув, он отдает официантке поднос с трехцветными шотами. «Удиви меня и скажи, из чего они» с кофейный ликер и абсент?» «Предполагаю, я». «Впечатляет!» Сдержанно похвалив меня, он поворачивается к Сабрине. «Неужели вы нашли нормального бармена?» «Не делай поспешных выводов». Строго отвечает она ему. «И не стой столбом, Феликс, у тебя полно необслуженных столиков. Дело пойдет гораздо быстрее, когда у меня появится помощник». «Да я хоть сейчас?» А вот и нет, прерывает меня Сабрина. Вас еще никто не нанял. К чему эти формальности, парень явно в теме? Конючит Феликс, быстро наполняя хайболы льдом в кубиках. Ты так обо всех кандидатах говоришь, а потом сам просишь их уволить. Кто ж виноват, что они не справляются? Пожав плечами, он виртуозно украшает каждый готовый коктейль долькой лимона. Я справлюсь. Встреваю я в их перепалку. У меня большой опыт, и не только. «Вот видишь, Сабрина, у него полно достоинств». «Да, я слышала». Шумно втянув воздух, она предлагает мне взглянуть на подсобное помещение, где хранятся продукты. «Лучше не оставайся с этой женщиной наедине, она опасна!» кричит нам вслед Феликс, и я не могу сдержать ухмылку. Оказавшись в просторной комнате с забитыми под завязку стеллажами с продуктами и холодильниками разных размеров, я понимаю, что обязан здесь работать. Такую возможность упустить нельзя. Вау, это так масштабно. Да, здесь есть все необходимое. Если замечаете, что какой-то продукт заканчивается, сообщайте мне. Более подробно расскажу в случае вашего трудоустройства. Понял. Кивая я, продолжая осматриваться. «А у вас много кандидатов на эту должность?» «Кандидатов всегда хватает, но толку от этого мало». Сабрина подходит к висящему на стене зеркалу и поправляет прическу, хотя ни один из ее черных локонов не выбился из высокого хвоста. «Почему?» «У нас всегда большой наплыв клиентов. Едва ли мы можем позволить себе 15-минутный перерыв». «Если, правда, хотите эту работу, то будьте готовы пахать, при этом оставаясь вежливым и жизнерадостным. Я хочу эту работу, и у меня нет сомнений на свой счет. Хочу, чтобы и у вас их не было». «Дмитрий, верно?» «Она оценивающе присматривается ко мне». «Можно просто Дима». «Хорошо, Дима. Нам срочно нужен бармен а с таким внушительным опытом работы». Вы наверняка пройдете собеседование. Вопрос лишь в том, насколько вам это нужно. Я приехала с другого города, конечно, мне это нужно. Не хочу, чтобы вы использовали наш бар в качестве трамплина к будущим высотам. Это понятно? Дождавшись моего неуверенного кивка, она продолжает. «Нам необходим преданный своему делу сотрудник» который готов по максимуму выполнять свои должностные обязанности. Наше заведение должно процветать, а это трудно, когда бармен занимается самодеятельностью. Не понимаю, о чем вы. Думаю, что прекрасно понимаете. Поэтому предупреждаю сразу. За подобные фокусы вы останетесь без работы. Это ясно? Вполне. Отлично. «Идите за мной, отведу вас на собеседование». Следуя по коридору за ее удаляющейся спиной, я начинаю сомневаться в собственном решении приехать сюда. Может, не стоило рисковать всем ради призрачного шанса стать известным барменом с узнаваемым брендом. С другой стороны, глупо не попробовать очаровать Сабрину и владельца бара. Ведь кто знает, как они заговорят, когда поймут, насколько я хорош.